Глава 43 Я стоял у карты, внимательно изучая обозначенные на ней демонические порталы, пока вокруг гудели голоса. Тронный зал, превращенный в военный штаб, был заполнен людьми. Рудгард, который только что принес тревожную новость, занял позицию по правую руку от вселенной. Монахи храма Кача выстроились вдоль стены, их суровые лица выражали готовность к бою. С другой стороны стала граф Северин и его свита, включая униженного, но все еще надменного Армана, наблюдали за происходящим с плохо скрываемым раздражением. Аврелия держалась немного в стороне, но ее присутствие, окруженное легким золотистым сиянием, невозможно было игнорировать. Эрик, скучающе, подпирал стену в углу зала, методично перекладывая из кармана в карман какой-то маленький блестящий предмет. Дурная привычка, которая, как я знал, успокаивала его нервы в напряженных ситуациях. «Сотни порталов, говорите!» Северин скрестил руки на груди, и в его голосе звенел откровенный скепсис. «И все одновременно? Не кажется ли вам, что это чересчур?» Что-то не припомню, чтобы за всю историю наших земель происходило нечто подобное. «Наши последние донесения подтверждают это», — твердо ответила Селена. «Разведчики рисковали жизнями, чтобы добыть эту информацию. Трое из них не вернулись». «И мы должны так паниковать из-за каких-то слухов?» Арман выступил вперед, тяжело опираясь на стол. «Я видел, как его поражение все еще жгло его гордость, заставляя искать способ отыграться». «Это не слухи», — вмешался капитан разведки, стоявший рядом с Селеной. «Мы потеряли три патруля за последние сутки. Количество порталов увеличивается с каждым часом». Селена подняла руку, призывая к тишине. «У меня нет ни малейшего повода не доверять собственным разведчикам». К тому же она кивнула в сторону Аврелии. Верховная жрица также подтверждает усиление демонической активности. Аврелия шагнула к столу, ее глаза светились внутренним огнем. Защитный барьер вокруг города испытывает все большее давление с востока. Что-то собирается прорваться, и оно гораздо сильнее того, с чем мы сталкивались раньше. Я внимательно всматривался в карту и вдруг заметил то, что ускользало от моего внимания. Моя рука замерла над скоплением красных точек на восточной границе. «Здесь есть закономерность», — произнес я, привлекая всеобщее внимание. Порталы появляются не хаотично, а по определенному узору. Все склонились над картой, пытаясь увидеть то, что я заметил. Я провел пальцем по точкам, соединяя их воображаемыми линиями. Смотрите, концентрические круги, расходящиеся от одной точки. Я указал на место, отмеченное на карте, как деревня Валыкина. Это не просто вторжение. Они создают структуру, сеть взаимосвязанных порталов. Аврелия, чьи глаза расширились от внезапного понимания, придвинулась ближе. «Врата бездны!» — прошептала она, и ее голос был полон благоговейного ужаса. Они пытаются создать постоянный проход между мирами. «Врата чего?» — переспросил брат Торвальд, нахмурившись. «Древние тексты упоминают о ритуале, позволяющем соединить множество малых порталов в один гигантский, стабильный», — быстро прояснила Аврелия. «Такой портал невозможно закрыть обычными методами, и через него могут пройти даже высшие демоны, не теряя собственной силы». Селена побледнела, осознавая масштаб угрозы. «Что нам делать?» Спросила она, глядя на меня и Аврелию, как это остановить. Я увидел, как брат Торвальд нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Его мускулистое тело напрягалось, как у хищника перед прыжком. «Нужно действовать немедленно», — заявил он. «Одна хорошая атака, и мы разрушим все их планы. Надо подкачаться и устроить им хорошую трепку». «Надо подкачаться!» — хором отозвались монахи храма Кача, заставив всех остальных подпрыгнуть от неожиданности. Я едва сдержал улыбку. Эрик, однако, этого делать не стал. «Серьезно?» — он закатил глаза. «Вы даже сейчас не можете удержаться от своей мантры!» «Цветы и слова не требуют особых случаев», — сурово ответил брат Торвальд, глядя на него сверху вниз. «Они уместны всегда, особенно перед лицом опасности». Наступила тяжелая тишина, и я решил вернуть разговор к главной проблеме. «Нам нужно атаковать центр конструкции», — сказал я, указывая на шахту. «Пока портал не стабилизировался, у нас есть шанс разрушить всю структуру. Если мы уничтожим фокус, с которого начали строить эту систему, все порталы должны коллапсировать». «Должны?» – переспросил Сиверин, выделяя это слово. «То есть вы даже не уверены?» Я спокойно встретил его взгляд. «В теории магических конструкций узловые точки являются основой всей структуры». «Разрушьте центр, и периферия не выдержит напряжения энергий». «В теории магических конструкций», — воскликнул Северин. «Вы монах храма мускулов, а не маг-теоретик. Откуда такие познания?» Тут уже не выдержал брат Торвальд. «Храм Кача не просто храм мускулов, как вы изволили выразиться. Мы изучаем все аспекты силы физической, духовной и интеллектуальной». «Наша библиотека древней мудрости — одна из богатейших в этих землях». Он прав, неожиданно поддержала его Аврелия. «Теория Александра имеет смысл. Я видела подобные конструкции в древних текстах. Если демоны действительно создают врата бездны, то разрушение центра может действительно дестабилизировать всю структуру». «Безумие!» — воскликнул Сиверин, ударив кулаком по столу. «Вы предлагаете ввязаться в лобовое столкновение с армией демонов? Единственный разумный ход — укрепить стены города, эвакуировать гражданских и ждать подкрепления из соседних баронств. К тому времени будет уже поздно, — возразил я. Если врата бездны откроются полностью, никакие стены нас не спасут. А я слышал одну историю, — лениво протянул Эрик, — как демон четвертого круга вмазался в каменную стену толщиной в три локтя и пробил ее, как картонку. Правда, потом валялся без сознания часа четыре, но суть не в этом. «Если сюда нагрянут высшие в полной силе, все ваши укрепления будут для них, как бумажные ширмы». Северин смерил его ледяным взглядом. «Кто вообще пустил сюда этого проклятого чернокнижника?» Процедил он. «Арман, выведи его немедленно». Цепной пес по привычке дернулся, готовясь схватить Эрика за шкирку, но, заметив мой взгляд, резко притормозил. «Попробуешь тронуть моего друга?» — тихо бросил я. «Продолжим нашу дуэль уже без церемоний». «Настоящим оружием!» Арман стиснул зубы так, что те едва не заскрипели, но трогаться не рискнул. Северин тоже все понял и быстро сменил тему. «И что вы предлагаете? Бросить весь гарнизон в атаку и оставить город голым перед лицом врага?» «Нет», — покачал я головой, — «нам нужны две группы. Основные силы останутся здесь, укрепляя оборону города». Я сделал паузу, глядя на Селену. Оставшиеся отправятся к Валыкина, чтобы уничтожить центр конструкции. «И кто возглавит этот отряд самоубийц?» — язвительно спросил Арман. «Я», — твердо ответил я, выпрямляясь. «И монахи храма Кача», — добавил брат Торвальд, выступая вперед. «Наша клятва обязывает нас защищать эти земли. Мы готовы рискнуть жизнями ради этого». Я внимательно посмотрел на Северина, в голове быстро формировался план. Оставлять этого расчетливого аристократа наедине с Селеной во время кризиса мне совсем не хотелось. Он явно имел собственные планы на Калверию, и ослабленное оборонство было бы идеальной возможностью для него. «А вы что скажете, господин Сиверин? произнес я, придав своему голосу нотку высокомерного вызова. Для такой миссии нужны лучшие воины. Монахи Кача готовы рискнуть жизнями, но я пойму, если ваши люди предпочтут остаться в безопасности за стенами города. Северин напрягся, его глаза сузились. «Вы ставите под сомнение храбрость моих воинов, монах?» «Вовсе нет», — я позволил себе легкую улыбку. «Я лишь признаю, что не каждый готов отправиться в самое сердце демонической конструкции. Это требует...» Особой решимости, особенно от тех, кто привык сражаться в более контролируемых условиях. Я заметил, как Эрик в углу комнаты едва заметно ухмыльнулся, поняв мою игру. Даже Аврелия бросила на меня быстрый взгляд, в котором читалось понимание. Но «Ноздри северенно раздулись от негодования. Вы ошибаетесь, если думаете, что только монахи-культуристы способны на героизм», — отрезал он. Мои люди сражались в десятке компаний и не раз смотрели смерти в лицо. «Рад это слышать!» — кивнул я с самым искренним видом. «Значит, вы пошлете с нами своих лучших воинов. Это определенно повысит наши шансы на успех. Или...» — я сделал многозначительную паузу. «Вам нужны все ваши люди здесь, чтобы защищать город?» Последнюю фразу я произнес с едва уловимым намеком, одновременно переводя взгляд с Северина на Селену и обратно. Этого оказалось достаточно. Северин побагровел, поняв подтекст. «Вы переходите все границы», — процедил он сквозь зубы. «Вовсе нет», — спокойно ответил я. «Просто пытаюсь оценить наши ресурсы. Эта миссия критически важна, но я понимаю, если вы решите, что ваши люди принесут больше пользы здесь, в замке». Северин на мгновение замер, осознавая, что попался в ловушку. Отказаться теперь значило признать, что его хвастовство было пустым, а мотивы сомнительными. Согласиться, отправить верных людей на опасное задание и подвергнуть их риску. Но я видел в его глазах, что уязвленная гордость и страх разоблачения возьмут верх. «Сотня моих лучших бойцов присоединятся к вашему отряду», — наконец процедил он сквозь зубы. «Под командованием капитана Дориана». Они покажут, что воины Соколиного края не уступают никому даже в битве с демонами. «Превосходно!» — я сдержанно кивнул, но внутренне торжествовал. «Их опыт будет неоценим». Селена переводила взгляд между нами, ее проницательные глаза замечали каждую деталь этого словесного поединка. Но она была достаточно мудра, чтобы не вмешиваться. «Я тоже пойду», — сказала Аврелия, подходя ко мне. «Моя сила может быть полезна против демонической энергии». «И я», — присоединился Рутгард, выпрямляясь во весь свой внушительный рост. «Мое место рядом с защитниками баронства». Эрик, наблюдавший за происходящим из дальнего угла зала, медленно приблизился к столу. Его обычная небрежность сменилась редкой для него серьезностью. Он внимательно изучил карту, затем перевел взгляд на меня. «Я могу пойти с вами», — произнес он негромко. У меня есть определенные навыки, которые могут оказаться полезными в логове демонов. Я понимающе кивнул. Демоническая природа Эрика, о которой знали лишь избранные, действительно могла дать нам преимущество. Он чувствовал своих сородичей, понимал их мотивы и тактику. Селена выглядела встревоженной, но решительной. «Это опасная миссия», — сказала она. Но если есть хоть малейший шанс остановить демонов до того, как они доберутся до города, мы должны его использовать. Северин скривился, но тоже не стал открыто выступать против. Вместо этого он повернулся к своим людям и начал отдавать распоряжение об укреплении обороны города. «Сколько времени вам понадобится для подготовки к выступлению?» – спросила Селена, обращаясь ко мне. «Час, не больше», – ответил я. «Тогда решено», – кивнула Селена. План был утвержден, и совет завершился. Все разошлись готовиться к предстоящим испытаниям. Северин и его люди к обороне города, а наш отряд — к опасной миссии в самое сердце демонической конструкции. Я стоял в оружейной, проверяя свое снаряжение. Рассекатель судеб лежал передо мной на длинном столе. Его лезвие тускло поблескивало в свете факелов. Рядом я разложил несколько метательных ножей, флягу с водой. Небольшой мешочек с лечебными снадобьями и пару запасных кинжалов. «Неплохо ты придумал, забрав такую значительную часть сил этого засранца», раздался голос за моей спиной. Я обернулся и увидел брата Торвальда, стоящего в дверях. Он подошел ближе, внимательно разглядывая мое снаряжение. «Недурно», — кивнул он, проводя пальцем по лезвию одного из кинжалов, хотя я бы советовал взять что-нибудь потяжелее. Демоническая плоть бывает удивительно жесткой. «У меня есть рассекатель», — ответил я, указывая на меч. «Он справится». Торвальд задумчиво почесал подбородок. «Значит, это и есть тот легендарный клинок, о котором ты упоминал». «Выглядит внушительно». «Он сильнее, чем кажется». Я поднял меч, и тот словно отозвался легкой вибрацией в моей руке, как живое существо, признавшее своего хозяина. Торвальд некоторое время молча наблюдал, как я собираю снаряжение, затем неожиданно произнес. «Ты ведь понимаешь, что это может быть дорога в один конец?» Я замер, затем медленно кивнул. «Да, но если мы не остановим демонов сейчас, потом будет только хуже». «Верно», — согласился Торвальд. «Просто хотел убедиться, что ты идешь туда с полным пониманием происходящего». Он подошел ближе и положил тяжелую руку на мое плечо. «Я видел, как ты рос, Алекс. От слабака, еле поднимающего меч, до воина, способного в одиночку противостоять демоническим полчищам. Анатолий благословил тебя силой, которую редко дарует смертным. Используй ее с умом». Эти слова, сказанные без обычной суровости и сарказма, тронули меня глубже, чем я мог ожидать. «Спасибо, учитель». «Искренне ответил я. Торвальд неловко кивнул, явно не привыкший к проявлениям эмоций. «Да-да, хватит сентиментальностей. Лучше проверь еще раз свое снаряжение». С этими словами он развернулся и вышел из оружейной, оставив меня завершать приготовление. Спустя некоторое время я спустился во внутренний двор замка, где уже собирался отряд. Монахи храма Кача деловито проверяли оружие и доспехи, их движения были четкими и уверенными. Рудгард, облаченный в тяжелую магическую броню, занял место на одном из флангов. К моему легкому удивлению, воины Сиверина уже выстроились в безупречном порядке. Их доспехи сияли даже в тусклом вечернем свете, а на плечах красовались плащи с гербом соколиного края. Я заметил и еще одну фигуру, стоявшую чуть в стороне от основной группы. Вот эта встреча! Люциана собственной персоной. Ее элегантная синяя мантия с серебряной вышивкой выделялась среди доспехов и оружия. «Люциана, что ты здесь делаешь?» Ее взгляд встретился с моим. «Иду с вами», — просто ответила она. «С нами?» Удивление в моем голосе звучало вполне искренне. «Если память мне не изменяет, в прошлый раз ты стояла на стороне Архипа». «Честно говоря, я думал, что тебя давно уже держат в какой-нибудь темной темнице для особо плохих девочек с магическими способностями». Девушка наигранно улыбнулась. «Очень смешно», — скривилась она. «К счастью для меня, леди Селена проявила редкое милосердие, учла, что я не успела причинить никому серьезного вреда и разрешила остаться в городе». «Правда, меня здесь до сих пор недолюбливают», — она вздохнула. «Но я надеюсь, что этот поход поможет мне исправить ситуацию». Я внимательно изучал ее лицо, пытаясь найти признаки лжи, но видел только искренность и тщательно скрываемый страх. «Почему я должен тебе верить?» — спросил я. «Не должен», — она пожала плечами. «На твоем месте я бы тоже не доверяла. Но моя магия может помочь вам, а мне?» — она помедлила. Мне нужно исправить хотя бы часть того зла, которое причинил Архип при моем невольном соучастии. Я посмотрел в сторону Рутгарда, который заметил наш разговор и теперь приближался к нам. «Люциана!» — коротко кивнул он ей. «Рутгард!» — она ответила таким же кивком, но ее голос дрогнул. «Я надеюсь, ты позволишь мне сражаться рядом с тобой? В этот раз на правильной стороне». Рутгард долго смотрел на нее, словно пытаясь разглядеть что-то, а затем, к моему удивлению, кивнул. «Твоя магия огня будет полезна против демонов бездны. Они особенно уязвимы к чистому пламени. Я понял, что должен принять решение. Дополнительный маг, особенно специализирующийся на огненной магии, мог бы значительно усилить наш отряд, но могу ли я ей доверять? «Хорошо», — наконец сказал я. «Ты идешь с нами». Но учти, я буду следить за каждым твоим движением. Другого и не ожидала, — спокойно ответила она. В этот момент к нам подошел высокий мужчина с проницательным взглядом и шрамом через всю левую щеку. Он коротко поклонился. «Капитан Дориан, к вашим услугам!» — представился он с легким акцентом. «Граф Сиверин приказал нам оказывать вам всяческое содействие. Я внимательно изучил его, в отличие от высокомерного Армана, Этот воин выглядел профессионалом до мозга костей. Его взгляд был оценивающим, но без презрения. Он явно присматривался ко мне, пытаясь понять, что я собой представляю. «Рад, что вы с нами, капитан», — кивнул я. «Ваш опыт будет бесценен». «Надеюсь», — он чуть поджал губы. «Хотя должен признать, я небольшой специалист по демонам. Обычно мы сражаемся с более земными противниками». «Ничего страшного», — я указал на Эрика, который как раз появился из-за угла с рюкзаком. «У нас есть свой эксперт по всему демоническому». Дориан скептически посмотрел на худощавую фигуру Эрика, но воздержался от комментариев. Вместо этого он отдал честь и вернулся к своим людям. Я же подошел к Аврелии, которая закончила разговор с одной из своих жриц. На ней был легкий доспех, сочетавший в себе функциональность и элегантность, а волосы были собраны в практичную, но изящную прическу. «Ты ведь сама видела, что с нами отправляется Люцианна?» Тихо сказал я. «Ей вообще можно доверять?» Аврелия несколько секунд изучала меня своими глубокими глазами, прежде чем ответить. «Не полностью», — честно призналась она. «Но я чувствую в ней искреннее желание искупить вину». К тому же ее магическая аура изменилась, стала чище и яснее. Такое не подделаешь. Я кивнул, принимая ее оценку. Если богиня считала, что Люциана заслуживает шанса, я не стану спорить. Выпрямившись, я громко обратился к собравшимся. Пора выдвигаться. Наша цель — деревня Волыкина. Двигаемся быстро, но осторожно. Держимся вместе, не рискуем без необходимости. И помните, мы не ищем открытого боя. Наша задача — добраться до центра конструкции и разрушить его. Все ясно?» «Ясно», — хором отозвались воины. «Надо подкачаться», — добавили монахи Кача, вызвав несколько смешков у кавалерийских солдат. «Тогда выступаем», — кивнул я. Отряд организованно двинулся к восточным воротам, где нас должна была ждать Селена для последнего напутствия. «Есть что-то эпическое в этой сцене», — задумчиво произнес Эрик, шагая рядом со мной. «Отважный отряд героев отправляется на смертельно опасную миссию, полную неизвестности и опасностей». «Знаешь, из этого получилась бы отличная история». «Если мы выживем, возможно, кто-то ее напишет», — ответил я. «О, я не сомневаюсь, что это обязательно произойдет», — улыбнулся Эрик. «В каком-нибудь далеком будущем наши приключения станут легендой, и, вероятно, там меня изобразят как самого умного и привлекательного члена команды». Я рассмеялся, и напряжение, сковывавшее мои плечи, немного отпустило. Даже перед лицом смертельной опасности Эрик умел разрядить обстановку. Мы дошли до восточных ворот, где нас уже ждала Селена. Она была одета в практичный дорожный костюм, ее лицо выражало тревогу и решимость одновременно. «Вы уверены, что это правильный план?» – спросила она, глядя на меня. «Единственный, у которого есть шанс сработать», – ответил я. «Если мы будем просто ждать за стенами, демоны рано или поздно прорвутся». Селена кивнула и положила руку на мое плечо. «Тогда идите и возвращайтесь с победой. Город и весь наш народ рассчитывают на вас». Она повернулась к остальным. «Я буду руководить обороной вместе с Севериным. Что бы ни случилось, мы выиграем вам время. Просто сделайте все возможное». Я коротко поклонился. Мы не подведем. «А теперь, думаю, пора выступать». Брат Торвальд подошел к воротам и отдал команду страже. Массивные створки медленно открылись, открывая вид на темнеющую равнину, тревожно подсвеченную багровым заревом на горизонте. «Ну что?» — шепнул Эрик мне. «Готов к эпическому заданию с возможным концом света в качестве альтернативы?» «Всегда готов», — ответил я с легкой улыбкой. Ворота медленно открылись, и отряд вышел в сумерки. Впереди лежал многочасовой путь к деревне валыкина откуда и началось мое путешествие в этом мире.